Голова 4 Тоска Голдов Авроры. Часть 1 Голдов Аврора. Юноша, чье имя знают во всём мире, о нём говорят как о юном даровании среди рыцарей. Его даже называли гордостью королевства Пиены. Но мало людей знало о его происхождении. Эту информацию скрывали от жителей вне королевства, и от жителей Пиены. Даже аристократы и рыцари не знали. Голдов был выходцем из низшего сословия граждан Пиены, Он родился в маленьком портовом городке на западе королевства. Его отец копался в мусоре, но при этом умело воровал у прохожих мелкие украшения. Говорили, что мать Голдово проститутка, но он никогда её не видел и не знал её имени. Голдов рос среди бандитов в трущобах, там они могли воровать деньги у обеспеченных людей, чтобы выжить. Ребёнком Голдов продавал предметы, найденные в мусоре, которые ещё можно было использовать. Но Голдову нельзя было продавать товар знати или аристократам и даже появляться в поле их зрения. Голдов был очень замкнутым мальчиком, отвечал он редко, а если делал это, то ограничивался несколькими словами. Его признали неэмоциональным отец и другие взрослые люди того района. Люди, жившие в трущебах, впрочем, считали его глупым. Но кое в чем Голдов отличался от других мальчиков, он родился с невероятной силой. Его тело росло вдвое быстрее, чем у детей вокруг него, Так возрастала и его сила, Голдов отличался рефлексами, ловкостью, а ещё острым умом, чем обычно обладали только рыцари. Но причины его огромной силы не было, у него не было учителя, он не тренировался, он даже не хотел становиться сильным, он просто был сильным. А ещё Голдов знал, что его способности не всегда были чудесными. Впервые он убил живое существо в четыре года. Он схватился за хвост бродячего пса, что укусил его и швырнул в воздух, после чего тот умер. Впервые он сломал щитокости в семь лет. Он шёл к отцу, подобрав колечко на дороге, но другой мальчик возраста украл колечко из его кармана. Голдов изо всех сил жал руку мальчика и услышал отвратительный звук, а мальчик рухнул на землю, заливаясь слезами. Голдов просто стоял перед мальчиком, галитя на него сверху вниз. Впервые он попал в драку в те же семь лет. Мальчики в трущобах сколотили банду и жили вместе. Они поняли, что, оставаясь вместе, могут защитить себя от жестокости людей. А ещё они вместе воровали у взрослых. Банда затаила злость на Голдову за тот случай с карманником, и посреди ночи они окружили его, вытащив самодельное оружие. Не сказав ни слова, Голдов бил и пенал их. Он не извинялся и не кричал, а потом его ударили по голове металлической палкой, и он отключился. Пару минут спустя Голдов увидел, что его руки в крови, а мальчики лежат на земле. Из девяти двое получили такие раны, что помешали им потом нормально жить. Впервые Голдов убил в восемь лет. Его отец, будучи мелким вором, стащил у кого-то неподходящего кошелёк. Его окружили жестокие люди, что принялись бить его и пинать. Голдов приблизился к одному из мужчин сзади схватил его за волосы, ударив его озим. А потом он скрутил мужчине шею, и тот перестал двигаться. Две сестрёнки выбежали из толпы и бросились к мужчинам, а потом и к телу. Они цеплялись за мертвеца, рыдали и проклинали Голдова. Оказалось, что мертвец был их старшим братом. Одна из девочек попыталась ударить Голдофа кухонным ножом, но надбросил её в сторону изо всех сил. В тот же год он впервые побил отца. В маленькой хижине в дальнем переулке отец Голдофа схватил его за воротник и кричал на него со слезами на лице. «Из-за того, что ты так жесток, люди начали ненавидеть меня! Я не могу здесь больше жить! Это всё из-за тебя!» Голдов боднул отца головой и принялся бить его по лицу, пока там не получилось месиво. Отец его извинялся и молил прекратить. И когда Голдов остановился, отец убрался подальше, больше Голдов его не видел. Голдов побил бесчисленное количество людей, порой он защищал себя, порой причины были куда банальней. Уже с детства казалось, что в груди голдова есть угли, если кто-то не так поступал, с ним они вспыхивали. И не имело значения, каким мелким был конфликт или кто был виноват. Когда вздымалось тёмное пламя, всё вокруг Голдовы превращалось в реки крови. Был ли противником ребёнок, его отец или родственник, разницы не было. Когда вспыхивало пламя, Голдов не мог с собой совладать. Многие ненавидели его, обеспеченные люди из города отворачивались, стоило им завидеть его. Юноши его возраста прятались, когда замечали его или убегали. Даже худшие бандиты не принимали его, их жестокость была вызвана желанием выжить, а Голдов бился ради ран остальных, а потому они не понимали его». За спиной они говорили о нём гадости и искали шансы убить его. Не сказать, чтобы Голдову нравилось бить остальных, да и победы радости не приносили, он не гордился своей силой. Голдов просто хотел жить нормально, он хотел играть с друзьями, жить с отцом, находить хоть немного счастья, но когда пламя вспыхивало в нём, он ранил людей вокруг себя, и когда это случилось, Голдов не мог себя остановить. Голдов и всё его детство боялись и ненавидели, и со временем он понял одно — Мир не хочет его существования, никто в целом мире не хотел этого, и, видимо, не хотел и он. Когда ему было 10 мальчик, которого ненавидели все в мире, встретил девочку. За несколько дней до этого Голдов заметил суету в городе, солдаты королевской семьи бродили по городу, они не пытались хранить порядок, а требовали деньги жителей города. Солдаты пришли в трущобы, слившись толпой, чтобы не привлекать много внимания. В то время Голдов копался в мусоре. Где бы он не появлялся, жители города отводили глаза, и дети с женщинами спешили уйти. Даже торговцы, которым он продавал товары, едва говорили с ним, но к этому Голдов привык. Солдаты, похоже, кого-то искали, и, насколько он слышал, искали девушку. Голдов не знал, кем она была и почему её искали, но по городу пошёл вслух, что нашедший её получит много денег. Некоторые струщоб тоже искали девушку, желая разбогатеть, а другие прятались, чтобы не попасть в драку. Реакция жителей была разной, но Голдов в этом участвовать не хотел. «Эй, пацан, ты не видел?» — окликнул Голдов, один из солдат. «В сторону!» — сказал Голдов, глядя на солдата и перебивая его, не желая слушать всю фразу. Солдат отстранился, и Голдов безмолвно прошёл мимо него. Голдов по возможности старался не сталкиваться с людьми, а потому никогда ни с кем не говорил. «Если он не говорил с ними, то и ранить не мог, как и не мог ранить себя». Он понял эту мудрость ещё в десять лет. «Господин солдат, с ним лучше не говорить! Он разозлится!» Голдов едва услышал, как другой мужчина предупреждает солдата. К счастью, в этот раз угли не вспыхнули, иначе он забил бы солдата до смерти, как и того, кто с ним говорил. Продав мусор и купив немного хлеба, Голдов пошёл домой. В трущобах его хижина была самым грязным местом. Когда он попытался открыть сломанную дверь, Голдов заметил, что внутри кто-то есть. «Мелкий воришка, не знающий бы мне, решил к несчастью для него забраться в мой дом? Или кто-то решил отомстить мне и сжечь хижину?» Голдов не знал причину, но в его груди зажглось тёмное пламя. «Я убью их!» – думал Голдов, открывая дверь, но тут же замер. «Кто?» В хижине была девушка. Она лежала на полу, свернувшись калачиком и закрыв глаза. Она была одета в лохмотье, которые даже дети в трущобах не одели бы. Её личико было очень грязным и осунувшимся. Но длинные светлые волосы мерцали. Когда Голдов увидел её лицо, пламя в нём погасло. Впервые такое случилось с ним. Когда огонь разгорался, он всегда кого-то бил. Девушка была прекрасной, она была подростком. Он приблизился и попытался коснуться её щеки, но в сантиметр от её лица его палец остановился. По какой-то причине Голдов думал, что не может её коснуться, словно от его прикосновения она сломается. а Девушка открыла глаза и уставилась в глаза Голдову, И от этого ему стало неудобно, словно он сделал что-то, чего не должен был. Видя замершего Голдова с вытянутой рукой, девушка склонила голову на бок. «Меня в порядке?» – спросила она Сев, не понимая, о чём она Голдов не мог ответить. «А, видимо, ты не из людей Бэббета», – сказала девушка. Бэббет был аристократом, что управлял этим городом, и тут Голдов понял, что эту девушку солдаты искали. «Я не сбегу, так что расслабься». К же, думаю, лучше поймать меня, не ранив, тогда тебе дадут награду побольше». Всё ещё, сидя на полу, девушка обхватила себя руками. Она боялась, и Голдов это понимал, но он не знал, что делать, а потому долгое время молчал. так ты не собираешься меня ловить? Может, ты живёшь в этом доме?» Голдов кивнул, и девушка опустила голову. «Вот как. Мне жаль. Я эгоистично побеспокоила тебя, но я очень устала и хотела поспать. Я могу сейчас только извиниться?» «Не беспокойся». Пытался сказать Голдов, но слова не сорвались с губ. Лицо девушки пленило Голдово, он не мог видеть больше ничего, словно он забыл обо всём, кроме себя и девушки. Вдруг у его хижины послышался шум. «Это дом обыскивали? Ещё нет!» Не постучав, солдаты вошли в хижину, и когда они увидели девушку, то их глаза расширились. Они приближались, практически облизывая губы в предвкушении. «Мы всё же нашли тебя! Больше ты не сбежишь!» Девушка внезапно поднялась, цвет ее лица переменился. Все лицо ее застыло от ужаса, а ноги дрожали. «Пойдем с нами! Ответ «нет» не принимается!» «Понятно», — ответила девушка. Солдаты не обращали внимания на Голдофа. Они схватили девушку за руки и принялись уводить ее из хижины, но пламя в голдофе вспыхнуло с новой силой. Огонь был сильнее и жарче, чем когда-либо раньше. Он не знал, кто эта девушка, почему солдаты преследуют ее, но он тут же понял, что должен убить их. Голдов сжал ладони в кулаки и шагнул вперёд. «Это тот парень!» Внезапно закричала девушка, удивляя солдат. В тот же миг Голдов, что собирался атаковать, тоже замер. «Тот парень ни в чём не виноват!» Солдаты посмотрели на Голдова и пожали плечами, а девушка взглянула в лицо Голдова с улыбкой и сказала «Эй, всё в порядке, не беспокойся!» Когда Голдов услышал эти слова, огонь в его груди снова погас, Голдов понял, что если девушка говорила, что все в порядке, что сражаться не нужно, он и не хотел сражаться. В окружении солдат девушка вышла из хижины. Голдов безмолвно смотрел, как она уходит, но тут девушка обернулась и склонила голову. «Молодой человек, спасибо вам за всё. Я не забуду вашу доброту». Солдаты не понимали значения её слов и склонили голову в смятении. Какое-то время Голдов продолжал стоять на месте. Он не знал, что делать и за что его отблагодарила девушка. «А, понял». И тут Голдов понял, что она имела в виду. Девушка видела, что он собирался побить солдат, и она подумала, что его убьют, и потому остановила, и поблагодарила за попытку спасти её. Девушка заступилась за Голдова, может, она смогла бы сбежать, пока он сражался бы, но она поставила жизнь Голдова выше своей. И поняв это, Голдов выскочила из хижины».